«Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто. Твой ответ я никогда не получу. Меня не будет? Я хочу, чтобы ты знал о моих последних днях с этой мыслью мне легче уйти из жизни». «Людей, Витя, трудно понять по-настоящему. 7 июля немцы ворвались в город. В городском саду радио передавало последнее известие. Я шла из поликлиники после приема больных и остановилась послушать. Дикторша читала по-украински статью о боях. Я услышала отдаленную стрельбу, Потом через сад побежали люди. Я пошла к дому и все удивлялась, как это пропустило сигнал воздушной тревоги. И вдруг я увидела танк. И кто-то крикнул «Немцы прорвались!». Я сказала «Не сейте панику!». Накануне я заходила к секретарю горсовета, спросила его об отъезде. Он рассердился. Об этом рано говорить, мы даже списков не составляли. Словом, это были немцы. Всю ночь соседи ходили друг к другу. Спокойнее всех были малые дети, да я. Решила, что будет со всеми, то будет и со мной. Вначале я ужаснулась. Поняла, что никогда тебя не увижу. И мне страстно захотелось еще раз посмотреть на тебя. Поцеловать твой лоб, глаза. А потом я подумала, ведь счастье, что ты в безопасности. Под утро я заснула и, когда проснулась, почувствовала страшную тоску. Я была в своей комнате, в своей постели, но ощущала себя на чужбине, затерянная, одна. Этим же утром мне напомнили, забытая за годы советской власти, что я еврейка. Немцы ехали на грузовике и кричали «Юден капут!» А затем мне напомнили об этом некоторые мои соседи. Жена дворника стояла под моим окном и говорила соседке. «Слава Богу! Жидам конец!» «Откуда это?» «Сын ее женат на еврейке, и старуха ездила к сыну в гости, рассказывала мне о внуках. Соседка моя, вдова, у нее девочка шесть лет, Аленушка, синие чудные глаза, я тебе писала о ней когда-то». Зашла ко мне и сказала, «Анна Семеновна, Попрошу вас к вечеру убрать вещи. Я переберусь в вашу комнату. Хорошо, я тогда переберусь в вашу, сказала я. Она ответила. Нет, вы переберетесь в коморку за кухней. Я отказалась, там ни окна, ни печки. Я пошла в поликлинику, а когда вернулась, оказалось. Дверь в мою комнату взломали, мои вещи свалили в коморке. Соседка мне сказала. Я оставила у себя диван, он все равно не влезет в вашу новую комнатку. Удивительно. Она кончила техникум, и покойный муж ее был славный и тихий человек. Бухгалтер в укопсилке. Вы вне закона, сказала она таким тоном, словно ей это очень выгодно. А ее дочь, Аленушка, сидела у меня весь вечер, и я рассказывала ей сказки. Это было мое новоселье. И она не хотела идти спать. Мать ее унесла на руках. А затем, Витенька, поликлинику нашу вновь открыли. А меня и еще одного врача-еврея уволили. Я попросила деньги за месяц проработанный, но новый заведующий мне сказал, «Пусть вам Сталин платит за то, что заработали при советской власти. Напишите ему в Москву». Санитарка Маруся обняла меня и тихонько запричитала, «Господи, боже мой, что с вами будет, что с вами всеми будет?» И доктор Ткачев пожал мне руку. «Я не знаю, что тяжелее, злорадство или жалостливые взгляды, которыми глядят на подыхающую шелудивую кошку. Не думала я, что придется мне все это пережить. Многие люди поразили меня, и не только темные, озлобленные, безграмотные». Вот старик-педагог, пенсионер, ему 75 лет. Он всегда спрашивал о тебе, просил передать привет, говорил о тебе, он наша гордость. А в эти дни проклятые, встретив меня, не поздоровался, отвернулся. А потом мне рассказывали, что он на собрании в комендатуре говорил. Воздух очистился, не пахнет чесноком. Зачем ему это, ведь эти слова его пачкают. И на том же собрании сколько клеветы на евреев было, но, Витенька, конечно, не все пошли на это собрание. Многие отказались. И знаешь, в моем сознании с царских времен антисемитизм связан с квасным патриотизмом людей из Союза Михаила Архангела. А здесь я увидела. Те, что кричат об избавлении России от евреев, унижаются перед немцами. Палакейские жалки, готовы продать Россию за...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 Взяла несколько инструментов медицинских. Взяла твои письма. Фотографии покойной мамы и дяди Давида. И ту, где ты с папой снят, Томик Пушкина, Летре де Монмулин, Томик Мапасана, Где Уанви, ви, Словарик. Взяла Чехова, Где скучная история и архиерей. Вот и оказалось, что я заполнила всю свою корзинку».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 Я подолгу смотрю на его худенькое личико и печальные большие глаза. Его зовут Юра, а я раза два называла его Вити, и он меня поправлял: Я Юра, а не Витя. Как различны характеры людей! Шперлинг свои 58 лет полон энергии. Он раздобыл матрасы, керосин, под воду дров, ночью внесли в дом мешок муки и пол мешка фасоли.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 Но при этом следит, чтобы ее старшая дочь Люба, доброе и милое существо, не дала кому-нибудь горсть фасоли или ломтик хлеба. А младшая, любимица матери Аля, истинное исчадие ада, властная, подозрительная, скупая. Она кричит на отца, на сестру. Перед войной она приехала погостить из Москвы и застряла. Боже мой, какая нужда вокруг! Если бы те! Кто говорят о богатстве евреев и о том, что у них всегда накоплено на черный день, посмотрели на наш старый город. Вот он и пришел, черный день, чернее не бывает. Ведь в старом городе не только переселенные с 15 килограммами багажа. Здесь всегда жили ремесленники, старики, рабочие, санитарки. В какой ужасной тесноте жили они и живут, как едят. Посмотрел бы ты на эти полуразваленные, вросшие в землю хибарки. Витенька, здесь я вижу много плохих людей. Жадных, трусливых, хитрых, даже готовых на предательство. Есть тут один страшный человек, Эпштейн, попавший к нам из какого-то польского городка. Он носит повязку на рукаве и ходит с немцами на обыске. Участвует в допросах, пьянствует с украинскими полицаями и они посылают его по домам вымогать водку, деньги, продукты. Я раза два видела его. Рослый, красивый, в фронтовском кремовом костюме, и даже желтая звезда, пришитая к его пиджаку, выглядит как желтая хризантема. Но я хочу тебе сказать и о другом. Я никогда не чувствовала себя еврейкой. С детских лет я росла в среде русских подруг. Я любила больше всех поэтов Пушкина, Некрасова. И пьеса, на которой я плакала вместе со всем зрительным залом, съездом русских земских врачей, была «Дядя Ваня» со Станиславским. А когда-то, Витенька, когда я была 14-летней девочкой, наша семья собралась эмигрировать в Южную Америку. И я сказала папе, «Не поеду никуда из России, пусть лучше утоплюсь». И я не уехала. А вот в эти ужасные дни мое сердце наполнилось материнской нежностью к еврейскому народу. Раньше я не знала этой любви. Она напоминает мне мою любовь к тебе, дорогой сынок. Я хожу к больным надам. В крошечные комнатки втиснуты десятки людей. Полуслепые старики, грудные дети, беременные. Я привыкла в человеческих глазах искать симптомы болезней. Глаукомы, катаракты. Я теперь не могу так смотреть в глаза людям. В глазах я вижу лишь отражение души. Хорошей души Витенька, печальной и доброй, усмехающейся и обреченной, побежденной насилием и в то же время торжествующей над насилием. Сильный Витя души, Если бы ты слышал, с каким вниманием старики и старухи расспрашивают меня о тебе. Как сердечно утешают меня люди, которым я ни на что не жалуюсь. Люди, чье положение ужаснее моего. Мне иногда кажется, что я не хожу к больным, а наоборот. Народный добрый врач лечит мою душу. А как трогательно вручают мне за лечение кусок хлеба, луковку, горсть фасоли. «Поверь, Витенька, это не плата за визиты, когда пожилой рабочий пожимает мне руку и вкладывает в сумочку две-три картофельные и говорит, ну, ну, доктор, я вас прошу. У меня слезы выступают на глазах. Что-то в этом такое есть чистое, отеческое, доброе. Не могу словами передать тебе это. Я не хочу утешать тебя тем, что легко жила это время». Ты удивляйся, как мое сердце не разорвалось от боли. Но не мучься мыслью, что я голодала. Я за все это время ни разу не была голодна. И еще, я не чувствовала себя одинокой. Что сказать тебе о людях, Витя? Люди поражают меня хорошим и плохим. Они необычайно разные, хотя все переживают одну судьбу. Но представь себе... Если во время грозы большинство старается спрятаться от ливня, это еще не значит, что все люди одинаковы. Да и прячется от дождя каждый по-своему. Доктор Шперлинг уверен, что преследование евреев временное, пока война. Таких, как он, немало, и я вижу, чем больше в людях оптимизма, тем они мелочнее, тем эгоистичнее. Если во время обеда приходит кто-нибудь, Аля и Фани Борисовна немедленно прячут еду. Ко мне шперлинги относятся хорошо, тем более, что я ем мало и приношу продуктов больше, чем потребляю. Но я решила уйти от них. Они мне неприятны. Подыскиваю себе уголок. Чем больше печали в человеке, чем меньше он надеется выжить, тем он шире, добрее, лучше. Беднота, жестянщики, портняги, обреченные на гибель – куда благороднее, шире и умнее, чем те, кто ухитрились запасти кое-какие продукты. Молоденькие учительницы, чудик-старый учитель и шахматист Шпильберг, тихие библиотекарши, инженер Рейвич, который беспомощнее ребенка, но мечтает вооружить гетто самодельными гранатами. Что за чудные, непрактичные, милые, грустные и добрые люди». «Здесь я вижу, что надежда почти никогда не связана с разумом. Она бессмысленная. Я думаю, что ее родил инстинкт. Люди, Витя, живут так, как будто впереди долгие годы. Нельзя понять, глупо это или умно, просто так оно есть. И я подчинилась этому закону. Здесь пришли две женщины из местечка, и... Рассказывают то же, что рассказывал мне мой друг. Немцы в округе уничтожают всех евреев, не щадя детей и стариков. Приезжают на машинах немцы и полицаи и берут несколько десятков мужчин на полевые работы. Они копают рвы, а затем через 2-3 дня немцы гонят еврейское население к этим рвам и расстреливают всех поголовно. Всюду, в местечках вокруг нашего города вырастают эти еврейские курганы. В соседнем доме живет девушка из Польши. Она рассказывает, что там убийства идут постоянно, евреев вырезают всех до единого, евреи сохранились лишь в нескольких гетто в Варшаве, в Лодзе, Радаме. И когда я все это обдумал, и для меня стало совершенно ясно, что нас здесь собрали не для того, чтобы сохранить как зубров в Беловежской пуще а для убоя. По плану дойдет и до нас очередь. Через неделю, две. Но, представь, понимая это, я продолжаю лечить больных и говорю, если будете систематически промывать лекарством глаза, то через две-три недели выздоровите. Я наблюдаю старика, которому можно будет через полгода снять катаракту. Я задаю Юре уроки французского языка, огорчаюсь его неправильному произношению. А тут же немцы, врываясь в гетто, грабят, часовые, развлекаясь, стреляют из-за проволоки в детей. И все новые-новые люди подтверждают, что наша судьба может решиться в любой день. Вот так оно происходит. Люди продолжают жить. У нас тут даже недавно свадьба была. Слухи рождаются десятками. То, задыхаясь от радости, сосед сообщает – что наши войска перешли в наступление и немцы бегут, то вдруг рождается слух, что советское правительство и Черчилль предъявили немцам ультиматум и Гитлер приказал не убивать евреев, то сообщают, что евреев будут обменивать на немецких военнопленных. Оказывается, нигде нет столько надежд, как в гетто. Мир полон событий, и все события, смысл их, причины всегда одни. Спасение евреев. Какое богатство надежды? А источник этих надежд один. Жизненный инстинкт, без всякой логики, сопротивляющийся страшной необходимости погибнуть нам всем без следа. И вот смотрю и не верю. Неужели все мы, приговоренные, ждущие казни? Парикмахеры, сапожники, портные, врачи, Печники. Все работают. Открылся даже маленький родильный дом, вернее, подобие такого дома. Сохнет белье, идет стирка, готовится обед. Дети ходят с 1 сентября в школу, и матери расспрашивают учителей об отметках ребят. Старик Шпильберг отдал в переплет несколько книг. Аня Шперлинг занимается по утрам физкультурой, а перед сном наворачивает волосы на попельетке, ссорится с отцом. Требуют себе какие-то два летних отреза. И я с утра до ночи занята, хожу к больным, даю уроки, штопаю, стираю, готовлюсь к зиме, подшиваю вату под осеннее пальто. Я слушаю рассказы о карах, обрушившихся на евреев. Знакомую жену юрисконсульта избили до потери сознания за покупку утиного яйца для ребенка. Мальчику-сыну-провизора-сироты прострелили плечо, когда он пробовал пролезть под проволокой и достать закатившийся мяч. А потом снова слухи, слухи, слухи. Вот и не слухи. Сегодня немцы угнали 80 молодых мужчин на работу, якобы копать картошку. И некоторые люди радовались, сумеют принести немного картошки для родных. Но я поняла, о какой картошке идет речь. «Ночь в гетто – особое время, Витя. Знаешь, друг мой, я всегда приучала тебя говорить мне правду. Сын должен всегда говорить матери правду, но и мать должна говорить сыну правду. Не думай, Витенька, что твоя мама – сильный человек. Я слабая. Я боюсь боли и трушу, садясь в зубоврачебное в врачебное кресло. В детстве я боялась грома, боялась темноты. Старуха, я боялась болезней, одиночества, боялась, что заболев, не смогу работать. Сделаюсь обузой для тебя, и ты мне дашь это почувствовать. Я боялась войны. Теперь по ночам, Витя, меня охватывает ужас, от которого леденеет сердце. Меня ждет гибель. Мне хочется звать тебя на помощь. Когда-то ты ребенком прибегал ко мне, ища защиты, и теперь в минуты слабости... Мне хочется спрятать свою голову на твоих коленях, чтобы ты, умный, сильный, прикрыл ее, защитил. Я не только сильна духом, Витя, я и слаба. Часто думаю о самоубийстве, но я не знаю, слабость или сила или бессмысленная надежда удерживают меня. Но хватит. Я засыпаю и вижу сны». Часто вижу покойную маму, разговариваю с ней. Сегодня ночью видела во сне Сашеньку Шапошникову, когда вместе жили в Париже. Но тебя ни разу не видела во сне, хотя всегда думаю о тебе, даже в минуты ужасного волнения. Просыпаюсь, и вдруг этот потолок, и я вспоминаю, что на нашей земле немцы, я прокаженная». И мне кажется, что я не проснулась, а наоборот, заснула и вижу сон. Но проходит несколько минут, я слышу, как Аля спорит с Любой, чья очередь отправится к колодцу. Слышал разговоры о том, что ночью на соседней улице немцы проломили голову старику. Ко мне пришла знакомая студентка петехникума и позвала к больному. Оказалось, она скрывает лейтенанта, раненого в плечо с обожженным глазом. Милый, измученный юноша с волжской, окающей речью. Он ночью пробрался за проволоку и нашел приют в гетто. Глаз у него оказался поврежден не сильно, и я сумела приостановить нагноение. Он много рассказывал о боях, о бегстве наших войск. Навел на меня тоску. Хочет отдохнуть и пойти через линию фронта. С ним пойдут несколько юноши. Один из них был моим учеником. Ох, Витенька, если б я могла пойти с ними. Я так радовалась, оказывая помощь этому парню. Мне казалось, вот и я участвую в войне с фашизмом. Ему принесли картошки, хлеба, фасоли, а какая-то бабушка связала ему шерстяные носки. Сегодня день наполнен драматизмом. Накануне Аля через свою русскую знакомую достала паспорт умершей в больнице молодой русской девушки. Ночью Аля уйдет, и сегодня мы узнали от знакомого крестьянина, проезжавшего мимо ограды гетто, что евреи, посланные копать картошку, роют глубокие рвы в четырех верстах от города, возле аэродрома по дороге на Романовку. Запомни, Витя, это название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 Вечером Шперлинг позвал старика-печника, и тот сделал тайник в стене для муки и соли. И я вечером с Юрой читала «Летре де Мун Мулин». Помнишь, мы читали вслух мой любимый рассказ и переглянулись с тобой, рассмеялись, и у обоих слезы были на глазах. Потом я сдала Юре уроки на послезавтра. «Так нужно».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 Я смотрю, как они бегут по утрам в школу, не по-детски серьезные, с расширенными, трагическими глазами. А иногда они начинают возиться, дерутся и хохочут, и от этого на душе не веселей, а ужас охватывает. Говорят, что дети – наше будущее. Но что скажешь об этих детях? Им не стать музыкантами, сапожниками, закройщиками. И я ясно сегодня ночью представила себе, как весь этот шумный мир бородатых, озабоченных папаш, ворчливых бабушек, создательниц медовых пряников, гусиных шеек, мир свадебных обычаев, поговорок, субботних праздников уйдет навек в землю. И после войны жизнь снова зашумит. А нас не будет. Мы исчезнем, как исчезли от стеки. Крестьянин, который привез весть о подготовке могил, рассказывает, что его жена ночью плакала, причитала. Они и шьют, и сапожники, и кожу выделывают, и лекарства в аптеке продают, и часы чинят. Что же это будет, когда их всех поубивают? И так ясно я увидела, как, проходя мимо развалин, кто-нибудь скажет – «Помнишь, тут когда-то евреи жили, печник, барух? В субботний вечер его старуха сидела на скамейке, а возле нее играли дети». А второй собеседник скажет. «А вон под той старой грушей кислицы обычно сидела докторша. Забыл ее фамилию. Я у нее когда-то лечил глаза. После работы она всегда выносила плетеный стул и сидела с книжкой. Так оно будет, Витя». Как будто страшное дуновение прошло по лицам. Все почувствовали, что приближается срок. «Витенька, я хочу сказать тебе. Нет, не то, не то, Витенька, я заканчиваю свое письмо и отнесу его к ограде гетто и передам своему другу. Это письмо нелегко оборвать. Оно мой последний разговор с тобой и...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 «Живи вечно!» «Мама!»